Письмо 296 шестое Андреевне Толстой. 1910 год, августа двадцать девятого качеты. Ты меня глубоко тронула, дорогая Соня, твоими хорошими, искренними словами на прощание. Примечание первое. Как бы хорошо было, если бы ты могла победить то, не знаю, как назвать то, что в самой тебе мучает тебя. Как хорошо бы было и тебе, и мне. Весь вечер мне грустно и уныло. Не переставая думаю о тебе, пишу то, что чувствую, и не хочу писать ничего лишнего. Пожалуйста, пиши, твой любящий муж Лев Толстой. Ложусь спать. Двенадцатый час. Примечание. Софья Андреевна Толстая с дочерью Александрой 29 августа уехали из Кочетов в Ясную Поляну. Конец примечаний.